Часть 4. Что же до денег, заработанных во время сбора хмеля, то их было достаточно лишь для того, чтобы не умереть с голоду, но не более. Размер оплаты у Кернза был 2 пенса за бушель. При хорошо уродившемся хмеле опытный сборщик мог в среднем заполнить 3 бушеля за час. Таким образом, в теории, За 60-часовую неделю можно было бы заработать 30 шиллингов. На практике никто в лагере и близко не подходил к этой цифре. Самые лучшие сборщики зарабатывали в неделю по 13-14 шиллингов. Ноби и Дороти, складывая собранное вместе и разделяя поровну заработанное, получали около 10 шиллингов в неделю на каждого. Происходило это по разным причинам. Начнем с того, что на некоторых полях хмель был плохой. Опять-таки, день ото дня случались задержки, из-за которых впустую проходил час, а то и два. Когда одна плантация заканчивалась, нужно было переносить свой короб на следующую, которая вполне могла находиться и в миле от первой. А потом могло оказаться, что произошла ошибка — и вся группа вместе со своими коробами, весом в центнер, тащась куда-то еще, вынуждена была потратить впустую пустую еще час. Но хуже всего был дождь. Сентябрь в том году был неудачный, дождь шел каждый третий день. Иногда все утро и полдень ты, несчастный, дрожишь, укрывшись под неподвязанными стеблями. С накинутого на плечи мешка стекают струйки воды — а ты ждешь, когда закончится дождь. Собирать в дождь невозможно. Хмель слишком скользкий, с ним не управиться. А если ты все-таки сорвешь его, то никакой пользы, один вред. Пропитанный насквозь водой, он сомнёт весь собранный хмель в коробе, будто там ничего и не было. Иногда можно провести на плантации целый день, а заработать один шиллинг или того меньше». Для большинства сборщиков это не имело значения, так как почти половину из них составляли цыгане, а они привыкли к нищенским зарплатам. Большая часть другой группы состояла из респектабельных жителей Ист-Энда, домохозяек, хозяев маленьких магазинчиков и им подобных. Они приехали пособирать хмель на время отпуска, и их удовлетворяло уже то, что они заработали на дорогу в оба конца – да еще немного повеселились в субботние вечера. Фермеры это знали и играли на этом. И в самом деле, если бы сбор хмеля не воспринимался здесь как отпускное времяпрепровождение, эта отрасль тотчас бы пришла в упадок, ибо цены на хмель сейчас очень низкие, и фермер не может позволить себе платить сборщикам прожиточный минимум. Дважды в неделю можно брать задаток, не более половины заработанного тобой. Если ты уйдешь до окончания сбора хмеля, вещь для фермеров весьма неудобная. Тебе имеют право заплатить из расчета пенни за бушель вместо двух пенсов. И это получится как раз половина того, что они тебе должны. Все знали, что существовала практика к концу сезона, когда все сборщики не хотели терять честно заработанное и потому не хотели жертвовать этими деньгами Уходя раньше времени, фермеры обычно сокращали расценки с двух пенсов за бушель до пенса или полпенса. Забастовки были практически невозможны. У сборщиков не было профсоюза, а старшим в группах вместо того, чтобы платить два пенса за бушель, как остальным, выдавали недельную сумму, выплата которая в случае забастовки автоматически прекращалась. Поэтому, естественно, они готовы были призвать и Бога, и дьявола, лишь бы забастовки не допустить. Такими мерами фермеры держали сборщиков в ежовых рукавицах, но винить в этом фермеров было бы опрометчиво. Корень зла лежал в низких ценах на хмель. К тому же, как позднее поняла Дороти, мало кто из работников имел малейшее представление о том, сколько именно он заработал. Система сдельной работы была хорошей маскировкой низкого уровня оплаты труда. Первые несколько дней, пока Дороти и Ноби не могли получить свой задаток, они почти умирали от голода. И так бы вместе и умерли, если бы другие сборщики их не подкармливали. Все были необычайно добрыми. Подальше в их ряду хижину побольше делила группа людей, среди которых были продавец цветов по имени Джим Барроуз и еще один мужчина, Джим Терл, санитарный работник одного из больших лондонских ресторанов. Сами близкие друзья, они были женаты на сестрах, и им сразу понравилась Дороти. Они следили, чтобы Дороти сноби не голодали. В первые несколько дней каждый вечер Мэй Тёрл, пятнадцатилетняя девушка, приходила к ним с кастрюлькой тушёного мяса, которое передавала им с заученной беззаботностью, в которой не было и намёка на благотворительность. Объяснение было всегда одно и то же. «Пожалуйста, Элен, мама говорит, что собиралась выбросить это мясо, но потом подумала, может, вы захотите взять? Ей оно ни к чему, и она говорит, вы окажете нам любезность, если возьмёте». Просто невероятно, до да чего же много всяких вещей в эти первые дни Тёрлы и Барроус собирались выбросить. Один раз они даже отдали Ноби и Дороти половину тушёной свиной головы. Да и помимо еды они отдали им несколько котелков и жестяную тарелку, которую можно было использовать как сковородку. Но лучше всего было то, что они не задавали неприятных вопросов. Они прекрасно понимали, что в жизни Дороти была какая-то тайна. «Это же видно», — говорили они, — «Дороти из другого круга, более респектабельного». Однако они считали не тактичным расспрашивать ее об этом. Необходимость изобретать себе фамилию возникла у Дороти только через две недели пребывания на ферме. Как только у Дороти и Ноби появилась возможность получить задаток, их денежные затруднения закончились. Они, на удивление, легко обходились на шиллинг и шесть пенсов в день. Четыре пенса шло на табак для Ноби, четыре пенса и пол пени на буханку хлеба. Еще около шести пенсов в день они тратили на чай, сахар, молоко, На ферме можно было достать полпинты молока за полпени, маргарин и кусочки бекона. Но, конечно же, не проходило и дня, чтобы не растранжирить еще пени или два. Если ты постоянно голодаешь, то постоянно подсчитываешь мелочь, чтобы выяснить, сможешь ли ты позволить себе копченую рыбешку, пончик или картофельные чипсы за пени. Хоть и убоги были заработки сборщиков, половина населения Кента, казалось, сговорилась залезть в их карманы. Хозяева местных магазинчиков, благодаря сотне разместившихся здесь сборщиков хмеля, зарабатывали за сезон сбора больше, чем за все остальное время в году, и все же смотрели на работников сверху вниз, как на грязных кокни. В полдень они ходили по фермам с корзинами, продавая яблоки и груши, по семь штук за пенни, да и лондонские лоточники прибывали с корзинами пончиков или фруктового мороженого, или с леденцами за полпенни. Вечером лагерь кишел латочниками прикатившими из Лондона фургоны с ужасно дешевой бакалеей, рыбой с жареным картофелем, заливными угрями, креветками, залежавшимися в магазинах тортиками и тощими кроликами со стекленевшими глазами, которые пролежали два года замороженными, а теперь распродавались по 9 пенсов за каждого. В большинстве случаев пища, которую употребляли сборщики хмеля, была отвратительной. Даже если у вас были деньги, чтобы купить продукты, не было времени их приготовить. Оставалось только воскресенье — Видимо, лишь изобилие украденных яблок спасало работников от злостной цинги. Кража яблок была явлением постоянным и регулярным. Практически каждый в лагере либо крал яблоки, либо делился ими. Существовали даже отряды молодых людей, поговаривали, что их нанимали лондонские продавцы фруктов, которые каждую неделю приезжали из Лондона с единственной целью — устроить рейд по фруктовым садам. Что ж до Ноби, так он поставил кражу фруктов на научную основу. За неделю он сколотил группу молодых людей, которые смотрели на него снизу вверх, записав его в героя, ибо он был настоящим грабителем и уже четыре раза сидел в тюрьме. Так что каждую ночь в сумерки они отправлялись с мешками наготове и возвращались двумя центнерами фруктов. Около хмельвиков были огромные сады, и яблоки, особенно прекрасный мелкий золотой рассет, лежали грудами под деревьями и гнили, так как фермеры не могли их продать. «Грех их не взять», — говаривал Ноби. В двух случаях ему с помощниками даже удалось украсть цыплят. Как у них это получилось не перебудить всех вокруг, было загадкой. Оказалось, Ноби знал, как по-хитрому накинуть мешок цыпленку на голову, чтобы тот в полночь ушел в мир иной без боли. Ну, если не без боли, то без шума. Так все шло, и одна неделя сменяла другую — а Дороти никак не приближалась к ответу на вопрос «Кто же она?». На самом деле она была от этого ответа дальше, чем когда-либо, потому что за исключением некоторых странных моментов вопрос этот просто исчезал из ее сознания. Все более и более она начинала принимать свою странную ситуацию как вполне естественную, отбрасывая все мысли как о вчерашнем дне, так и о завтрашнем. Таково было естественное воздействие жизни на хмельвиках, Он осужает сознание человека до настоящего мгновения. Если ты все время хочешь спать и постоянно чем-то занят, тебе становится недотуманных до интеллектуальных проблем. Потому что даже если ты не на работе в поле, ты либо готовишь, Либо ходишь за чем-нибудь в деревню, либо стараешься разжечь огонь из влажных прутиков, либо таскаешься туда-сюда с ведерком за водой. На весь лагерь был всего лишь один кран с водопроводной водой, и находился он в сотне ярдов от жилища Дороти. Кстати, неописуемого вида туалет был на таком же расстоянии. Такая жизнь поглощала тебя всего, выпивала каждую каплю твоей энергии. И она же делала тебя глубоко и неизъяснимо счастливым. В буквальном смысле слова она отупляла. Долгие дни, проведенные в поле, грубая пища, недосыпание, запах хмеля и дым костра укачивали тебя, доводя до ощущения счастья, сродни тому, что испытывает зверь. Твой мозг, казалось, затвердевал так же, как под дождем и солнцем всегда на свежем воздухе огрубевала твоя кожа. По воскресеньям, конечно, работы на полях не было. Однако в воскресное утро все были очень заняты, потому что именно в это утро работники готовили главное блюдо всей недели, занимались стиркой и чинили одежду. До лагеря долетал из деревни звон церковных колоколов в перемешку с худосочным пением малочисленных посетителей службы на открытом воздухе, натянуто выводивших «О, Боже, ты наша помощь!». Служба проводилась миссией святого такого-то специально для сборщиков хмеля. Огромные костры озаряли весь лагерь, Вода кипела в ведрах, жестяных котелках, кастрюлях и во всем остальном, что можно было приспособить для этой цели. А выстиранные обноски развивались у крыш всех хижин. В первое воскресенье Дороти попросила тазик утерлов и помыла в нем голову. Затем постирала нижнее белье и рубашку Ноби, Её нижнее бельё было в ужасном состоянии. Она не имела представления, как долго она его носила, но определённо не менее десяти дней. В нём же она и спала. От чулок остался только верх, а что до туфель, так они вообще не рассыпались на части только потому, что налипшая грязь на них прочно затвердела. Развесив выстиранное, она приготовила обед, после чего... Они знатно пообедали — половина тушеного цыпленка, украденного, вареная картошка, украденная, печеные яблоки, украденные, чай из настоящих кружек с ручками, которые одолжили у миссис Барроуз. А после обеда, все полуденное время, Дороти сидела на солнышке, прислонившись спиной к лачуге, Положив на колени мешок для хмеля, чтобы ветер не задирал платье, то дремля, то просыпаясь попеременно. Две трети людей в лагере занимались примерно тем же, просто дремали на солнце, а просыпаясь, ни на что конкретно не смотрели, совсем как коровы. Это все, на что ты способен после недели тяжелой работы. Около трех часов дня Когда она сидела вот так, полусонная, мимо проходил Ноби, голый по пояс, рубашка его сохла после стирки, с экземпляром воскресной газеты, которую ему удалось одолжить на время. Это была Пиппинс Уикли, самая грязная газетенка из пяти воскресных газет. Проходя, Ноби бросил ее Дороти на колени. — Почитай, детка! — щедро распорядился он. Дороти взяла Пиппинс Уикли и разложила ее на коленях, понимая, что в таком сонном состоянии ей не до чтения. На нее внимательно смотрел огромный заголовок. «Драма страстей в доме сельского пастора». А далее шло еще несколько заголовков и что-то выделенным шрифтом, и лицо девушки на фотографии. В течение пяти секунд или около того Дороти, не отрываясь, смотрела на черноватый, немного размытый, но вполне узнаваемый собственный портрет. Под фотографией располагалась колонка текста. К этому времени практически все газеты уже оставили загадку дочери пастора в покое, так как эта несвежая новость была уже двухнедельной давности. Но Пиппинс Уикли мало волновала актуальность новости, главным для нее была пикантность. Прошедшая неделя оказалась неурожайной на изнасилование и убийство, а потому в последний раз решили протолкнуть дочь пастора, предоставив ей фактически почетное место в верхнем левом углу на первой странице. Дороти безразлично смотрела на фотографию. Лицо девушки, глядевшей на нее с черного, непривлекательного печатного листа, ей ни о чем не говорило. Она никак не отзывалась в ее сознании. Она автоматически перечитала слова «Драма страстей в доме сельского пастора», либо не осознавая их, либо не питая к ним ни малейшего интереса. Она поняла, что абсолютно не способна сделать над собой усилия и начать читать. Даже рассматривание фотографии требовало от нее слишком больших усилий. Голова ее отяжелела, очень хотелось спать. Ее глаза, закрываясь, Пробежали по странице к фотографии то ли лорда Сноудена, то ли мужчины, который не носил эластичный бандаж, и в следующую минуту она уже спала с Пеппинсуикли, разложенной у нее на коленях. Так, прислонившись к рифленой железной стене хижины и не испытывая никакого неудобства, она проспала до шести часов, пока Ноби не разбудил ее, чтобы сообщить, что чай готов. Тогда Дороти по-хозяйски отложила Пеппинсвикли, газета понадобится для розжига костра, даже не взглянув на нее еще раз. Таким образом, на данный момент шанс разгадать свою загадку был упущен. И загадка эта могла бы остаться неразгаданной еще на много месяцев, если бы неделю спустя... Один непредвиденный, неприятный случай не испугал ее, выведя из состояния безмятежного безразличия, в котором она пребывала.